Включив настольную лампу, Вадим, который час сидел в кабинете отца и пролистывал его дневниковые записи. Он не открывал их много лет, с тех самых пор, как поехал в Германию, познакомился с Флемаксом, и даже в кабинет старался не заглядывать без надобности, как и бывать в родительской квартире. Сложно сказать, что мешало, то ли чувство вины, которое. Закостенело в его душе то лишь то другое. Фактически сегодня он впервые решил ночевать здесь по собственной воле, как и впервые не захотел остаться на сторожовке. По одной простой причине. Настолько пусто и холодно, как сейчас, прежде там никогда не было. Он прочувствовал это сразу, едва переступил порог. Выехав днем от матери, он все же решился и набрал номер кати телефон был отключен значит она не ждала его звонка или же не хотела на всякий случай вадим завернул во двор на чкалова знакомой машины не было может к отцу поехала подумал он не догадываясь что разминулся с катей буквально на пару минут когда он поворачивал во двор она выезжала начкалывая через другой проезд после работы вадим снова завернул к ее дому бмв стояла на площадке у подъезда но в окнах было темно он даже поднялся позвонил в дверь тишина где она могла быть или с подружками в кафе или снег пошел сидя в машине наблюдал он за крупными снежинками обгонявшими друг друга в свете Близстоящего фонаря, как и обещали. А ведь виза открыта, в любой день можно отправиться туда, где тебя любят и ждут. Все-таки Генрих кольнуло сердце игла ревности. Нет. Судя по времени, когда здесь появилась машина, на самолет она не успела Вы значит. Отмечает. Ну что ж, может, оно и к лучшему, что встретимся завтра. Со всем, что случилось сегодня, надо переспать. Утро вечера мудренее. Решил он и поехал домой. Переоделся, принял душ, собрал кое-какие вещи, сел в рейндж-ровер и поехал к матери. Снег усилился и за какой-то час успел накрыть город пушистым белым покрывалом. Пытливо. Заглянув ему в глаза, Нина Георгиевна все поняла без лишних слов. С Катей он не встречался. Поужинали молча, попили чай и разошлись. Она к себе в спальню, а он в кабинет. Присел в отцовское кресло, выдвинул ящик стола, достал потертые временем тетрадки и стал читать. Запись за записью, страница за страницей. Сопоставлял даты, события. Пытался понять, что же такое иногда хотел сказать отец. Останавливался. Делал небольшие перекуры. Смотрел в окно, за которым начался настоящий снегопад. И думал, думал. Возвращался. Замирал у двери маминой комнаты. И снова шел в кабинет. Похоже, состояние... Нина Георгиевна стабилизировалась, она спала. Кельвин тоже дрых. Лениво повелевал обрубкам хвоста, когда хозяин проходил мимо, отрывал голову от подстилки и провожал укоризненным взглядом. — И чего не спится, когда ночь на дворе? — Попробуй пойми этих людей. — Шумно вздыхал он и снова укладывал морду на лапы. — Хорошо Кельвину. — думал Вадим. — Поел, поспал, поиграл, снова поел. А здесь то места себе не находишь, то в пропасть срываешься. — Завтра первым делом надо обязательно найти Катю, — вздохнул он. Душа не на месте. Зря сегодня не занялся ее поисками. Глянув на полную окурков жестяную банку, он вытряхнул ее в мусоропровод, поставил на место, снова потянулся к пачке с сигаретами, но тут же себя остановил. Все, хватит на сегодня. Голова разболится, а завтра на работу. Заперев дверь, он виновато погладил в очередной раз потревоженного Кельвина, прошел в кабинет, прихватив одну из тетради отца, погасил настольную лампу, Направился в свою комнату и расстелил кровать. Он не спал в ней много лет, вычеркнул из жизни и кабинет отца, и свою комнату. И вот теперь вернул все на место. Вернулся сам.